Глава седьмая. Возле маленького продуктового магазинчика поднялся настоящий переполох, когда к его дверям подъехала машина скорой помощи. Кому-то плохо, кто-то умер, что ли? О, Зинка, наверное, разболелась, причитали старушки, сидевшие на лавочке возле магазинчика. Вот только Зинка, она же Зинаида Петровна, хозяйка продуктовика. Выбежала на крыльцо и пронаблюдала, как врач скорой выкатил коляску, на которой сидел небритый мужчина с гипсом на обеих руках. «Иван Сергеевич!» – ошарашенно воскликнула женщина, вскинув руки. «Что ж вы тут делаете? Что случилось?» Она бросилась к машине скорой. «Мы знакомы?» – спросил растерянно Северин. «Ох, конечно, вы меня не помните!» – охнула Зинаида. «Я Кирова Зинаида Петровна. Лежала у вас с там три года назад». Иван неуверенно кивнул. Женщину он, разумеется, не помнил, но если она лежала три года назад, то и помнить не мог. Слишком много людей проходило через его руки, и запоминались только самые неординарные случаи. — Ну, мы поехали, да? — уточнил врач скорой. — Да, спасибо, Борис. Иван кивнул сокурснику, временно прощаясь. Вызывать такси в его случае было бесполезно, поэтому он сразу позвонил Борису и выяснил, что тот сегодня работает, а значит, приехав в тройку с пациентом, сможет его забрать и по дороге на станцию забросить по нужному адресу. Назад он в теории тоже мог отвезти своего товарища, но думать о возвращении в больницу Иван не мог. Сначала ему нужно было поговорить с Ритой». — Зинаида Петровна, — подсказала ему женщина, — что с вами случилось-то? Иван кивнул и прямо сказал, зачем появился здесь. — Зинаида Петровна, мне нужна Рита, Маргарита Алюшина. Она у вас работает, или она не пришла? Мы с ней вместе попали в аварию, и только она мне может теперь помочь в одном очень важном деле. Женщина ойкнула. — Тут, Рита, тут. Она опоздала, сама не своя, но она тут, сейчас. Она сначала метнулась к магазину, потом назад к мужчине. «Может, я вас...» «Не надо ничего. Вы только отпустите сейчас Риту, пожалуйста». Но Рита и сама вышла на крыльцо, привлеченное разговорами посетителей. «Что вы здесь делаете?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Я хотел извиниться за это утро и поговорить», — ответил Иван. Он смотрел на нее и снова не узнавал. Это была не та девочка, которую он ругал за ветреность. Строгая молодая девушка с едва различимым шрамом через правую бровь к середине лба, который ничуть ее не портил. Мужчина, наверное, не заметил бы его, если бы не знал, что девушке накладывали швы. Она сложила руки поверх синего передника, подобрала волосы и смотрела на него строго и опасливо, словно он действительно пытался ей навредить. Води, поговори с человеком, Рит. Таким людям нельзя отказывать», — заявила Зинаида, жестом требуя передник. «Если надо, не приходи. Ради Ивана Сергеевича я тебя хоть на неделю отпущу». «Спасибо», — кивнув, поблагодарил Иван. «Я скоро вернусь», — пообещала Рита, все же снимая передник и отдавая хозяйке магазина. К Ивану она подошла очень несмело. Он пугал ее» хотя и был совершенно беспомощным в данной ситуации, особенно в коляске и с гипсом. «Простите меня, Рита, этим утром я был очень резок. Просто происходящее выбило из меня всякий такт», — начал мужчина. «Но я не могу сделать то, о чем...» «Рит, я не буду ни о чем просить», — перебил ее Иван. «Я хочу вам помочь. Это ведь меня тоже касается, и мне действительно не все равно, что будет с вами». Понимаете? Рита молча вздохнула и отвернулась. Ей хотелось бежать от этого человека, и она не смогла бы объяснить, почему. Мы можем отъехать куда-нибудь и поговорить, прямо спросил Иван. Прошу вас, Рита. Девушка выдохнула. Мне кажется, мы перешли на ты, сказала она, буквально заставляя себя произнести эти слова. Она понимала, что Иван хороший человек не отличный врач, и причин его бояться у нее не было, но ей все еще казалось, что кто-то пытался отобрать ее собственную жизнь, и это противное ощущение все портило. «Ну да, на ты», — неловко согласился Иван. Его рука машинально потянулась к носу. Когда ему приходилось говорить с женщинами, которые оказались ему симпатичными, он часто невольно потерял спинку носа, а теперь чуть не стукнул себя гипсом по носу. «Тут рядом есть парк. Мы можем поговорить там», — предложила девушка. «Отличный вариант. Вы меня отвезете?» — окончательно растерявшись спросил Иван. Он только теперь подумал, что ему придется просить помощи у девушки. Когда он думал о деле, забывал о нынешнем положении вещей. Но Рита бодро кивнула. «Конечно», — сказала она, и быстро покатила коляску по тротуару. «Извини меня за маршрутку». «Что?» — не понял Иван рита тоже смутилась и радуясь что мужчина не видит ее лица продолжила давари я успела наговорить всяких глупостей и кажется ударила тебя за зонтом извини я не хотела иван хмыкнул пустяки это действительно были просто пустяки особенно сейчас к тому же ему тогда просто хотелось спать какое то время они снова молчали а почему вы эм... Рита не знала, как спросить, боясь задеть, но Иван и сам понял. — Почему я на колесиках? — уточнил он. — Из-за рук не могу костылями пользоваться. И вообще ничего не могу. Но на правую ногу мне нельзя остановиться. Знаете, сколько людей бегает со своим гипсом, а потом приходят с неправильно сросшимися костями. Много таких. И кости. Ну, врач наш, Константин. Обещал меня задушить полотенцем в ординаторской, если я стану одним из них признался Иван. А я его знаю. Задушить не задушит, но отлупить он может. Рита невольно хохотнула, но тут же стала серьезной. Вы правда из земля не сможете больше оперировать? спросила она. Правда, только ты тут ни при чем? Но кто-то же виноват? Если кто-то должен быть виноват, то эта честь принадлежит водителю той машины. Только он умер сразу. Думаю, с него хватит. Иван говорил спокойно, и Риту это пугало, но она ничего не могла сказать, не представляя, о чем вообще говорить с человеком в подобной ситуации. Ей казалось, что мужчина должен был злиться, кого-то обвинять, а он только смотрел вперед и молчал, о чем-то задумавшись. До самого парка они молчали. Тротуар, благо, был ровным, и кресло ехало спокойно, пока Иван сам не указал на площадку, что казалось ему удобной для беседы. Скамейки здесь стояли полукругом, уходя вглубь аллеи, и коляска, поставленная рядом, не мешала бы прохожим. «У меня в кармане сигареты и зажигалка», — начал мужчина, как только они оказались на месте. Рита, догадываясь, зачем об этом говорилось, сразу возразила. «Курить вредно, к тому же мы в общественном месте». Иван выдохнул. Ему казалось забавным, что девчонка пыталась его учить, и в то же время это утомляло. «Вредно», — подтвердил он, — «но мне очень надо». Маргарита попыталась побыть принципиальной, но тут же поняла, что отказывать этому человеку просто не может. Стыдливо опуская глаза, она все же залезла рукой в карман пиджака, наброшенного на плечи мужчины. Ей казалось очень глупым, что на нем был именно этот пиджак, наброшенный на простую черную майку с коротким рукавом. Но размышлять на эту тему она все же постеснялась. Поставила сигарету меж пальцев, изрезанных темными от йода линиями рельефа, и щелкнула зажигалкой. Иван с трудом сдержал смешок, видя, как девушка смущенно отводит глаза. Затянувшись, он снова заговорил. «Сделай еще кое-что». У меня в другом кармане кошелек. Возьми его и купи себе мороженого. Я не хочу, — окончательно смутившись, заявила Рита. Хочешь сказать, ты не любишь мороженое? Невольно улыбаясь, спросил Иван и снова затянулся. Это будет мое тебе спасибо за то, что водишься сейчас со мной. Так что сделай мне одолжение. Выбери себе что-нибудь вкуснее и купи. Он говорил так уверенно, что Рита невольно кивнула и, не поднимая глаз, подчинилась. Маленькая будочка с мороженым была в двух шагах, но ей все равно не верилось, что взяла у мужчины деньги. Иван же считал это правильным. Крупных сумм в кошельке не было, и даже если девчонка решит его ограбить, он не потеряет много. Впрочем, мужчина был уверен, что Рита на подобное просто не способна. Потом укурил и думал, что именно ей сказать и как вообще относиться к происходящему. Маргарита вернулась с большим рожком пломбира, политого густым шоколадным сиропом. «Спасибо», — пробормотала она, все еще смущаясь, и вернула кошелек в карман пиджака. «Не за что», — прошептал Иван, удивляясь, что такая красавица может смущаться из-за какого-то мороженого. Года два назад он ухаживал за одной медсестрой. ту нельзя было смутить ни цветами, ни дорогими украшениями. Потом она и вовсе заявила, что ей нужна машина. Иван обалдел от такого заявления и понял, что в женщинах он ничего не понимает. — Я, похоже, выбираю только стерв, — пожаловался он тогда Кости. Это проблема, — хихикнул травматолог. — Тогда начни ухаживать за той, кого никогда бы не выбрал, и наткнешься на сокровище. — Не смешно. — А я и не шучу, — отвечал на это Костя. А сам откровенно хохотал. Теперь, глядя на Риту, Иван думал, что этот совет был не лишен смысла. Только перед ним был сущий ребенок, девочка, симпатии которой мужчина откровенно стыдился. Не желая думать о своей личной жизни, он скинул окурок в урну, стоявшую рядом, буквально выбивая его гипсом на второй руке. Боль прокатилась по пальцам до самого локтя от столь грубого движения. Стиснув на миг зубы, Иван выдохнул и заговорил. «Давай начнем сначала». Пока он говорил, боль постепенно отступала. «Мы ведь толком не знакомы, так что, думаю, есть смысл начать именно со знакомства». Он не мог смотреть на девушку, наблюдавшую за ним большими глазами и несмело поедающую мороженое, потому чуть опустил глаза, но, поняв, что совершенно неприлично смотреть на грудь собеседницы, Скользнул взглядом еще ниже и замер на обнаженных коленках. Это тоже было неприличным, но он не смог отвести от них взгляд. Хорошенькими были эти коленки, сведенные вместе и выглядывающие из-под краюшкой юбки. «Я Иван», — начал он, — «мне 32 года, и я пока еще врач, не женат, детей нет». Ему вдруг показалось, что он озвучивает пункты какой-то глупой анкеты на сайте знакомств а ведь он один раз чуть не заполнил такую анкетку. Правда, потом передумал. Понимая, что он несет полную чушь, он все же взглянул на девушку. «У меня трехкомнатная квартира. Тут, на Ленина». Это заявление было самым глупым из всего им сказанного, но он не смог остановиться. Рита опустила глаза. Все это напоминало ей разговоры мамы, что постоянно искала ей женихов и рекламировала их то профессии, то машины. Арита Рита всегда думала, что самое важное – это что человек представляет из себя как личность. Мужчина молчал, и она решила рассказать о себе. «Мне только восемнадцать. В прошлом году закончила школу. Хочу поступить в театральный. Но сразу не получилось. Там конкурс большой. А я просто обязана стать актрисой и сниматься в кино». Она испуганно подняла глаза, словно сказала глупость. «Это не глупости. Это все очень сложно и серьезно. Я с детства мечтала». Иван прикрыл глаза, понимая, что эта девочка сейчас перед ним оправдывалась. «Верю», — прошептал он, — только о чем говорить не знал. У него было странное ощущение, что он на свидании, на которое его затащили силой, и теперь откровенно не знал, как от него сбежать. Решив, что молчание худшее, что может быть в этот момент, он все же заговорил о деле. Мы с твоим врачом немного обсудили происходящее. Это все, конечно, очень странно и не похоже на последствия травмы, но лучше все проверить. Так что приходи завтра в больницу, хорошо? По бумагам напишем, что у тебя просто головные боли. Можем даже положить. Просто мистика-мистика, а мне будет спокойнее если мы будем знать наверняка, что ничего органического за этим не стоит. Он взглянул на Риту, та выдохнула и внезапно призналась. — Это я украла ваш халат. — Украла халат? — переспросил Иван, не веря своим ушам. Маргарита стыдливо кивнула и лизнула мороженое, словно это могло помочь ей. — Я после выписки утром пришла в больницу, — начала она свой рассказ — «Надела его, а потом в нем убежала. Я не хотела. Я его верну. Обязательно». Иван расхохотался. Это был болезненный, почти истерический смех, от которого наворачивались слезы. Халат в этой истории был последним, что его волновало. Но этот ангелочек действительно переживал из-за этой белой тряпки с бейджиком. «Прости», — произнес он, отсмеявшись, — «просто это сущие пустяки» особенно сейчас». Он выдохнул и вдруг почувствовал острую потребность откровенно высказаться о происходящем. «У меня, кажется, вообще все плохо. Неадекватно я реагирую на ситуацию. Мне сейчас положено сильно переживать, искать пути к принятию правды, а я ее вроде и понимаю, а вроде как и не осознаю. У меня же нет ничего, кроме рук». Он посмотрел на гипс, под которым прятались его ладони, И продолжал. «Хирургия – это ведь работа руками, не только по смыслу, но даже в происхождении слова. Это почти рукоделие, как бы забавно это ни звучало». Голос его становился все тише. «Я, наверное, еще не понял, что все потерял, но сейчас я даже думать об этом не могу. Просто у меня есть обещание, которое я хочу выполнить, несмотря ни на что». «Я подслушивала ваш разговор утром», — призналась Рита. Ей было страшно от того, что сердце сочувственно сжималось. Выходило, что жизнь воровали не у нее, а у человека рядом, причем в буквальном смысле. Она взяла и забрала у него самое ценное. Мужчина, как ей казалось, должен был ненавидеть ее за это, а он даже не злился. «Кто тот человек, которого вы обсуждали?» Иван вздохнул. «Да мальчишка совсем», – прошептал Иван. «Сейчас ему уже двадцать два. Он даже поумнел. А два года назад совсем пацаненком был. Начитался где-то чего-то в интернете и в честь несчастной любви решил выпить бутылку уксуса». Иван закатил глаза, невольно понимая, что это какой-то очевидный бред. «Только, видимо, в интернете не пишут, что от этого не умирают. Он просто сжег себе все, от языка до самого желудка». А теперь все дошло до того, что есть он не в состоянии. Рубцы все перекрывают, и пища просто не проходит через пищевод. Мы сначала расширяли всеми возможными способами. Он от операции отказывался. Она большая, опасная. А теперь, кроме нее, и вариантов нет. Только он очень слаб. — Он может умереть? — испуганно спросила Рита. — Без операции он однозначно умрет, — спокойно ответил Иван. Да и операцию теперь может просто не пережить. Нас, врачей, за смертность на столе очень сильно по голове бьют. Не учитывая ни сложности операции, ни состояния пациента, ничего не учитывая. Поэтому никто не хочет за него браться. Время немного упущено. «И что теперь?» – спрашивала Рита. Ей действительно было не все равно. Она сама начинала переживать за человека, о котором спокойно говорил врач только девушка помнила как он ругался утром и понимала что это обманчивое хладнокровие ему сделают другую операцию признался иван вздыхая поставят трубку прямо в желудок чтобы он не умер с голоду только это все он выдохнул понимая что слово начинает злиться потом посмотрел девушке в глаза и спросил ты бы вот заметила парня с трубкой торчащей из живота Рита это представила и тут же хихикнула. Прям научная фантастика. Только ей тут же стало не смешно, потому что она понимала, что речь не о фантазийном сюжете со сверхлюдьми, да и Иван хмурился так, что ей стало стыдно. В его годы положено гулять и веселиться, учиться, в конце концов, а не лежать в больнице. Я знаю логику врачей. Он годами будет искать человека, который возьмется за операцию, Или и вовсе искать деньги, чтобы за это заплатить в бесплатной медицине. Хотя мне сложно осуждать своих коллег. Просто я его два года веду. Он мне свой. Они тоже своих не бросят. А чужие доходяги им зачем? Плюс к карме, предположила Рита осторожно, желая хоть немного разрядить этот тяжелый разговор. Нет никакой кармы, печально ответил Иван. Справедливости в этом мире тоже нет. Они помолчали. «Дай мне еще сигарету, пожалуйста», — попросил Иван в итоге. На этот раз Рита сразу послушалась, не пытаясь отговорить мужчину от вредной привычки. «Я когда-нибудь обязательно брошу», — сказал мужчина, затянувшись. «Когда-нибудь». Рита только кивнула, доедая растаявшее внутри вафельного рожка мороженое. Их разговор пришел к молчанию, только теперь оно не казалось им неловким, скорее, напротив, уместным. Каждый думал о своем. Быть может, эта тишина сменилась бы новым откровением. Но у Ивана зазвонил телефон. Рита ответила вместо мужчины и сразу передала ему трубку. Ей было странно держать телефон у самого уха другого человека, но она почему-то не ощущала ни неловкости, ни смущения. Звонил, как оказалось, Борис. Он мог забрать сейчас Ивана назад в больницу, и врач, разумеется, согласился. Следующую возможность пришлось бы ждать несколько часов. Рита не возражала, только, вывозя коляску из парка, спросила. «Вы правда думаете, что я могу сделать эту операцию?» Иван невольно хмыкнул. «Хорош бы я был, если бы не верил своим собственным рукам», — ответил он. «Помешать тебе может только страх. Но ты пока не думай об этом». Лучше просто приезжай завтра в больницу. Проверим твою красивую головку, а потом уже все остальное. И, пожалуйста, не обращайся ко мне на «вы». Я начинаю чувствовать себя старым. Извини, я приеду». Рита даже улыбнулась, хотя понимала, что, скорее всего, приедет она или нет, не зависит от нее вовсе. Утром ноги сами унесут ее в третью городскую больницу. На этом они так и расстались. Рита долго еще стояла у магазина, смотрела на дорогу и думала о враче по имени Иван. Ей казалось, что он много старше, а теперь даже удивлялась, что мужчина такой строгий в 32, словно настоящий старик. «Наверное, если его побрить, он очень симпатичный», — подумала Рита и окончательно смутилась, считая, что думать о подобных глупостях в ее ситуации — это страшное невежество. Но мысли сами лезли в голову против ее воли.